А завтра... — Да, завтра я повидаюсь с безработным печатником. Хотя это-то я могу сделать. — Спокойной ночи, профессор. — Нет, спокойной ночи это не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадоблюсь. И все же дай вам Бог спокойствия в эту ночь в Монтек. И удач. Дверь растворилась и захлопнулась. Мантек снова был на темной улице и снова один на один с миром. В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь. Монтек шел от станции метро, деньги лежали у него в кармане. Он уже побывал в банке открытом всю ночь, его обслуживали механические роботы. Он шел и, вставив ракушку в ухо, слушал голос диктора. «Мобилизован один миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена». Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк. «Мобилизовано десять миллионов», — шептал голос Фабера в другом ухе. «Но говорят, что один. Так спокойнее». «Фабер?» «Да?» «Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда». «Вы сказали достать деньги, и я достал, но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?» «Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придется вам полагаться на меня». «На тех я тоже полагался». «Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука». «Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я так не хочу». — Зачем мне тогда переходить на вашу сторону? — Вы уже поумнели, Монтек. Монтек почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому. — Продолжайте, профессор. — Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. «Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо». «Да». «Так вот слушайте». Далеко в другом конце города тихо зашелестели переворачиваемые страницы. «Книга. Иова». Зашла луна. Беззвучно шевеля губами... Монтек шел по тротуару. В девять вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтек прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекричать шум гостиной. Дожевывая кусок, Монтек остановился в дверях. — У вас прекрасный вид, прекрасный. Ты шикарно выглядишь, Миле? Шикарно. Все выглядят чудесно, чудесно. Монтек молча наблюдал их. Спокойно, Монтек, предостерегающе, шептал в ухо Фабер. — Зря я тут задержался почти про себя, — сказал Монтек. — Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами. — Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтек. — Чудесное ревю, не правда ли? — воскликнула Милдред. «Восхитительное — Восхитительное! На одной из трех телевизорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой. «Как это она ухитряется», — думал Монтек, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолета, потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб, а через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтег видел, как в воздух взлетели человеческие тела. — Милли, ты видела? Видела, видела! Монтег просунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду. Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтега. Как вы думаете, когда начнется война? Спросил Монтек. Я вижу, у ваших мужей сегодня нет с вами. О, они то приходят, то уходят, сказала миссис Фелпс. То приходят, то уходят. Себе места не находят. Пита вчера призвали, он вернется на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через 48 часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая. Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены. Я не беспокоюсь, сказала миссис Фелпс. Пусть Пит беспокоится, хихикнула она. Пусть себе Пит беспокоится, а я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь. Да-да, подхватила милли. Пусть себе Пит тревожится. Убивают всегда чужих мужей, так говорят. Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да, но на войне нет. «На войне нет», — согласилась миссис Фелпс. «Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили. Никаких слез и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пита тоже третий. И мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым. Так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорее бы выходила замуж. И дело с концом». «Кстати», — воскликнула Милдред, «вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...» Монтек молча разглядывала лица женщин. Так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хотя он и пробовал обращаться к ним в молитве, и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось... Если эти запахи наполнят его легкие и проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин губами. Но ничего не получилось. Ничего. Все равно, как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых, просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас — в своей собственной гостиной глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти, огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтега. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтег проглотил, наконец, недоеденный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжкий сон без сновидений. Монтегу чудилось. Если коснуться великаний холбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее выступала испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем ощутимее трепет в воздухе и теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, еще минута и они, громко зашипев, взорвутся. Губы Монтега шевельнулись. — Давайте поговорим. Женщины вздрогнули и уставились на него. — Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтег. — Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей, да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек. — Нет, я тут с вами не согласна. — промолвила миссис Бауэллс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка. Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну что ж, два кесаревых сечения и проблема решена. — Да, сэр. Мой врач говорил кесарево не обязательно. Вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла. — И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшие, что вздумали их заводить, — воскликнула миссис Фелпс. «Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Ну и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены, и все, как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку». Миссис Бауэллс хихикнула. «О нежности у нас никак не полагается. Им в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут пинка. Слава богу, я еще могу ответить им тем же». Женщины громко расхохотались. Милдред минуту сидела молча, но видя, что Монтек не уходит, захлопала в ладоши и воскликнула. «Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике». «Ну что ж, прекрасно!» — сказала миссис Баулс. «На прошлых выборах я голосовала, как и все, конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избиравшихся в президенты. О, да! А помните того другого, которого выставили против Нобля? Да уж, хорош был, нечего сказать. Маленький, невзрачный, и выбрит кое-как и причесан. Плохо!» И что это оппозиции пришло в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставлять такого коротышку против человека высокого роста? добавок он мямлил, я почти ничего не расслышала из того, что он говорил, а что расслышала, того не поняла. Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться? Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобеля, даже их имена сыграли тут роль. Сравните, Уинстон Нобель и Хьюберт Хаук, и ответ вам сразу станет ясен». «Чёрт!» — воскликнул Монтек. «Да ведь вы же ничего о них не знаете, ни о том, ни о другом». «Ну как же не знаем? Мы их видели на стенах вот этой самой гостиной всего полгода назад. Один всё время ковырял в носу. Ужас, что такое. Смотреть было противно». «И, по-вашему, мистер Монтек, мы должны были голосовать за такого человека?» — воскликнула миссис Фелпс. Милдред засияла улыбкой. «Гай, пожалуйста, не зли нас. Отойди от двери». «Но Монтек уже исчез». Через минуту он вернулся с книгой в руках. — Кай! — К черту все! — К черту! — К черту! — Что это? Неужели книга? — А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов. Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела? — Какая там к черту теория, — ответил Монтак. — Это стихи. «Монтек!» — прозвучал у него в ушах предостерегающий шепот Фабера. «Оставьте меня в покое!» Монтек чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный гудящий извиняющий звенящий водоворот. «Монтек, держите себя в руках! Не смейте!» «Вы слышали их!» «Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о людях, о собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне! Будь они прокляты! Я слушал и не верил своим ушам!» «Позвольте! Я ни слова не сказала о войне!» — воскликнула миссис Фелпс. «Стихи терпеть не могу, стихов!» — сказала миссис Бауэлс. «А вы их когда-нибудь слышали?» «Монтек!» Голос Фабера ввинчивался Монтегу в ухо. «Вы все погубите! Сумасшедший! Замолчите!» Женщины вскочили. «Сядьте!» — крикнул Монтег. Они послушно сели. «Я ухожу домой», — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс. «Монтег, Монтег, прошу вас, ради бога, что вы затеяли», — умолял Фабер. «Да, вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки?» Миссис Фелпс кивнула головой. «Будет очень интересно». «Но это запрещено!» — жалобно запила миссис Бауэлс. «Этого нельзя!» «Но посмотрите на мистера Монтега. Ему очень хочется почитать, я же вижу. Если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтег будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим». Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены. «Монтег...» «Если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу!» — пронзительно звенела в ухе мошка. «Что это вам даст? Чего вы достигнете?» «Напугаю их до смерти вот что! Так напугаю, что света не взвидят!» Милдред оглянулась. «Да с кем ты разговариваешь, Гай?» Серебряная игла вонзилась ему в мозг. Мантек, слушайте, есть только один выход. Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело, а затем сожгите книгу в печке. Но Милдред его опередила.